Часть седьмая. Странный разгром. Июль-август 1944 года. Глава первая. 27 июля 1944 года. Отель Риц, номер 202. Шерстяной ковер, бюро в стиле Людовика XVI, бюст Гёте на камине и, напротив, огромная кровать с необъятными подушками, из пуха канадского гуся. Покрывало стеганое, постельное белье шелковое, и на нем сонное лицо Франка Мейера. Спал бы и спал. Но внезапно у него под окном раздается пулеметная очередь. Он просыпается, хватает ртом воздух, пульс чистит. Кто мог стрелять прямо на улице в таком квартале? Может, это сведение счетов? Или начались уличные бои? Невозможно узнать. В просвете между шторами он различает яркий свет июльского солнца. Франк не знает, как долго он спал. Он совершенно не представляет, что происходит снаружи. Стрельба прекратилась. Снова тихо. Он чувствует щекой гладкий шелк простыни, и постепенно возвращаются образы. Юнгер в баре, последняя рюмка Кальвадоса, лестница в пустынном отеле, по которой он крадется, открытый номер. И в нем никого. Перед тем, как лечь, он долго принимал пенную ванну с ароматом ветивера. Потом побрился, еще пахнет одеколоном. Морщится, вспоминая, как увидел в большом зеркале свое исхудавшее тело. Сутулые плечи, темные круги под глазами, вялый пенис. Мужское тело, измученное четырьмя годами лишений. Он постарел, обрюск. У кого он может вызвать желание? Он четыре года не держал в объятиях женщину. Может, он уже и не сможет ничего, даже если представится возможность. Он знает, что Жорж нередко посещает бордели. Он всегда воздерживался. Слишком стыдлив, слишком горд. Сегодня утром пенис все так же вял, зато активизировался желудок. Последний раз он по-настоящему ел дня четыре назад, а может быть и больше. А не позвонить ли ему в обслуживание номеров? Может, ему доставят сюда завтрак? Яичница и теплая булочка, литр кофе. Он представляет себе лицо посыльного, который откроет дверь и обнаружит, что на роскошной постели валяется он, Франк Мейер, если, конечно, еще остались посыльные. Именно в этот момент раздается стук в дверь. «Франк, вы здесь?» Там не посыльный. Это голос Элмигера, Но как он мог узнать? Франк, это управляющий. Вы проснулись? Да, проснулся, но совершенно гол. Один момент, месье. Франк вскакивает и бросается в ванную. Он быстро суёт голову под воду, натягивает халат. Но что же нужно от него Элмигеру? Франк отдергивает шторы, ослепительный свет бьет в глаза. И почему его начальник стучится в дверь, а не входит сюда по хозяйски, чтобы выгнать его пинком на драеного ботинка? Я иду. Двадцать три года Франк Мейер жил в окружении роскоши. Казалось бы, мог привыкнуть, но теперь, застигнутый врасплох в этом номере, он чувствует себя сыном австрийского работяги, которым он и оставался всегда. Как он оправдает свое присутствие здесь? По дороге к двери у него даже мелькает мысль. А не сказать ли, что это сам Юнгер обещал оплатить номер? Но нет, это курам насмех. «Господин управляющий, здравствуйте!» «Здравствуйте, Франк! Можно войти?» «Ради бога, это ваш дом!» Элмигер, кажется, не сердится. Он спокоен и безупречен. Твидовый костюм «тройка», белая рубашка, а скотский галстук с латунной булавкой. «Экономка услышала, как вы храпели прошлой ночью», — говорит он. «Мадам Бурис точно знала, что номер свободен, и сразу же предупредила нас. Мы открыли дверь». и обнаружили, что в номере вы и спите как младенец. Ну, я... Действительно, я ничего не слышал. Десять минут назад проснулся от пулеметной очереди, прямо на улице Комбон. Послушайте, Франк, мы столкнулись с дилеммой. Через несколько дней или несколько недель немцы покинут Париж. В каком состоянии они оставят Риц? Понятия не имею. И сейчас мне нужно одновременно готовиться к прибытию союзников и обеспечить проживание наших гостей. Настоящая головоломка. Единственное решение — вам придется снова открыть бар. Для немцев, но при этом очень аккуратно и незаметно. Вы имеете в виду, что я действую в частном порядке, неофициально? В каком-то смысле да. Мы скажем американцам и англичанам, что нас заставили так поступать. Это как ходить по натянутой проволоке. Что скажете? «Действительно, стоит попробовать». «Хорошо. Внешний мир должен считать наш бар закрытым. На время, которое продлится наша афера, я предлагаю вам оставить этот номер за собой. Вы заправляете баром один. Вы принимаете всяких важных шишек, как вы умеете, вы их облизываете и балуете, а у меня одной головной болью меньше. И взамен вы живете здесь». Франк теперь совершенно проснулся. Выходит, он проспал в этом номере более суток. «А гестапо?» — спрашивает он. «У эсэсовцев сейчас полно дел, поверьте мне. Нацистская полиция проводит чистку генерального штаба вермахта. Это настоящее кровопускание. В последние пять дней некоторые ваши немецкие клиенты просто испарились, но гестапо ни разу не поинтересовалась, где вы. Постучим по дереву. Пусть так будет и дальше». Франк кивает в знак согласия. Я оправдаю ваше доверие, месье. Я полагаюсь на вас, Франк. Мадам Ритц тоже. И снимите, наконец, этот дамский халат. Вы в нем смотритесь не так органично, как Барбара Хаттон. Глава вторая. 2 августа 1944 года. Вчера два посетителя. Позавчера четыре. Недавно прибывшие немецкие офицеры сидят с серыми лицами и пьют уныло. но Франк рад и им. Каждый раз, когда кто-то входит в дверь, он боится, что это эсэсовцы. «Вы разговариваете сами с собой, Франк?» «Саша! Вот уж не ждал! Я так рад вас видеть!» «Вы открыты, друг мой?» «Официально нет». «Но мне все же можно?» «Конечно, но заприте дверь на замок, пожалуйста». «А ко мне американо. Нынче это в моде». Гитри останется пересмешником до гробовой доски. Нас ждут темные времена, поверьте мне, Франк. Я пришел пешком от Адеона. Площадь Согласия по периметру оцеплена заграждениями с колючей проволокой. По ней не пройти. Мне пришлось пробираться через сад Тюэльри. И вы видели? Статуи закопаны в землю, чтобы укрыть их от бомб. Улицы пустынны. Наступает время сведения счетов. «Вот», — сказал Франк, ставя перед ним бокал. «Вы простите мне отсутствие дольки апельсина». Америка еще не вполне пришла к нам. Генри отвечает легкой улыбкой, делает глоток. Кажется, напиток пришелся ему по вкусу. «Я даже не могу теперь выгуливать собаку», говорит он. «И знаете почему? Немецкие власти реквизируют парижских псов, которые в холке превышают 45 сантиметров». Но для чего? Ходят слухи, что их будут посылать под американские танки с зарядом взрывчатки на спине. Несчастные твари. Теперь на алтарь ярости положат и животных. Нас швыряет от Харибды к сцилле. Франк помнит дикое ржание изувеченных лошадей на поле боя в перемешку со стонами раненых солдат. Мрачный хор мучеников войны. В Вердене бедным животным доставалось не меньше нашего, вспоминает он, а уж они-то точно никому ничего не сделали. Мы тоже, заметьте, с тех пор я безмерно жалею лошадей. Я понимаю. — говорит Гетри. — А я прячу своего чудесного спаниеля в теплом месте. — Остерегайтесь своего консьержа. Париж наводнен доносчиками. Драматург смеется. — С его стороны мне нечего бояться. Облава на собачек возмущает моего консьержа куда больше, чем когда-то облава на евреев. Франк морщится от отвращения и тут же злится на себя. Несколько лет назад он бы выслушал и глазом не моргнул. — Стены крепости дали трещину. «Рот людской меня разочаровал», заключает Гитри. Драматург машинально берет лежащую на стойке газету. Лематен теперь выходит на одном двустороннем листе. После привычной вереницы взрывов, арестов, проведенных милицией и убийств, совершенных террористами сопротивления, следуют многочисленные объявления о продаже магазинов. В правом нижнем углу Впервые реклама крупного еженедельника, посвященного вопросам политики и литературы с названием «Либерасьон» — «Освобождение». Цензура слабеет, скупо и тожит гитри Но это очевидный факт. Петен должен был присоединиться к войскам в Северной Африке, как только немцы вторглись и заняли свободную зону. Они нарушили условия перемирия. Он мог покинуть Францию, встать на иной путь, Объединиться с Даголем, но нет. Из-за непомерной жажды власти и самомнения, он так и остался сидеть в виши вместе с Лавалем, который связывает его по рукам и ногам. Что за глупость? Франку даже немного льстит, что он вот так запросто беседует с Гитри. К черту все преграды, говорит он себе. На этот вечер бармен откажется от вечного нейтралитета. Сначала я сам верил в него, Саша. — признается он. — Я думал, Питен справится с ситуацией лучше, чем все эти бездари из но или Даладье. — Мы все в него верили, Франк. Мы обманулись, не угадали направление истории. — Надеюсь, нам не придется за это слишком дорого платить. — Вы считаете, мы под ударом? — спрашивает Франк. Гитри коротко пожимает плечами. — Насчет вас понятия не имею. Для меня дела обстоят чуть иначе. «Мой друг, Альбер Веймец, рассказал мне, что уже создаются комитеты по чистке и что меня там часто упоминают в качестве коллаборациониста и предателя страны. Они требуют моей казни». Примечание. Альбер Веймец, 1887-1964. Либреттист, поэт-песенник, драматург, автор театральных ревю, постоянно сотрудничал с ГИТРИ. Конец примечания: Но что реально можно поставить в вину Гитри? спрашивает себя Франк. То, что он продолжал заниматься своим делом, что верил в маршала, что общался с немцами в Ритце все как у меня. И этого хватит, чтобы объявить нас подонками. Глава 3: 9 августа четвертого года. В полдень вдова Ритц назначила сбор персонала. Они собрались в салоне Грамон. «Сколько нас тут? Человек двадцать, не больше», — прикидывает Франк. «Все, что осталось от великолепия Ритца. Пять горничных с серыми от бессонницы лицами, растерянная экономка с покосившейся прической, главный повар и его су в несвежих фартуках, старый посыльный, три официанта, проработавших у них целую вечность, пожилой метродотель, двое рассыльных без в лице, перепуганный и почти лысый швейцар, монтер, который теперь бреет клиентов вместо парикмахера и унылый бармен. Полный крах. Женщина держится вместе. Тихонько переговариваются возле французского окна, выходящего в сад, залитый полуденным солнцем. Франк легко представляет себе их разговор. Сами они не покинут родной корабль. но страшаться прихода союзников как те поведут себя в рице не захотят ли они отыграться на отеле ставшим символом оккупации все надеются на закрытие рица на передышку в несколько недель отоспаться и ждать возвращения мира здравствуйте благодарю вас что пришли объявляет мари луиза стоящие по обе стороны от нее элмигер и клото зелло ограничиваются кивками Управляющий одет в костюм тройку. Он серьезен, держится прямо, чуть позади Мари-Луизы, скрестив руки за спиной. Сотрудники особенно следят за Клодом Азелло, который не появлялся несколько недель. Его не узнать. Запавшие щеки, острые скулы, воротник рубашки болтается на тонкой шее, воротник пиджака из джерси тоже. Он потерял килограммов десять, на него больно смотреть. издерганный человек с печатью отчаяния на лице, Клод смотрит в сад, чтобы не встречаться ни с кем взглядом. Как он любит бланш. Что с ней теперь? Надо закрыть отель. Прекратить все это. Перестать ломать голову. Мари-Луиза Риц одета в черное, но при неизменных белых перчатках. Одаривает слащавой улыбкой стоящих справа от нее женщин, откашливается. Нас ждет период неопределенности и тревог, продолжает вдова. Но не забывайте, что мы одна семья семья Риц. Мы должны сплотиться. Мы с Гансом Элмигером обратились за поддержкой к Клоду Азелло и втроем приступили к выработке дальнейшего курса. Большая семья Риц. Ага! Как же, кто поверит. Итак, мы приняли решение не закрываться, чего бы это ни стоило. Шушуканье в зале. Гостиная ропщет. Мадам Бурис, экономка, готова расплакаться. Шеф-повар изумленно качает головой и тяжело вздыхает. Старый метродотель с его вечным сарказмом беззвучно аплодирует. Вдовствующей императрице все это не нравится. Мари-Луиза Риц закусывает губу. Франк Мейер хорошо знает, что это признак нарастающего гнева. — Погодите, минуточку. «Я попросила бы, выслушайте меня. Мы справились с приходом немцев, наверняка переварим и прибытие союзников, нет?» Никто не находит возражений. Старуха спешит принять за согласие то, что является лишь безмерной усталостью. «Вот и прекрасно», — говорит она. «А пока надо сделать три вещи». «Вернулось время указов», — думает Франк. «Во-первых, сообщаю, что вчера вечером в наших стенах поселился генерал фон Хольтец. Примечание. Дитрих фон Хольтец, 1894-1966. Генерал от инфантерии, последний немецкий комендант Парижа, который откажется выполнить приказ Гитлера и сравнять город с землей. Конец примечания. Это новый комендант Парижа, представитель власти Германии во Франции. ни малейшего пренебрежения к нему, заклинаю вас. Я требую, чтобы вы были достойны нашего дома». Тишина. Неужели она думала, что кто-то из наших способен плюнуть в рожу немецкому генералу? Хотя, между нами говоря, я возмущена алчностью некоторых наших гостей. Я, всегда проявлявшая к ним такое радушие, вчера узнала, что некоторые из них поступают совершенно по-свински. В понедельник вечером с Вандомской площади в Германию отправлен целый грузовик с драгоценной мебелью отеля Риц. Это позор! Я хочу, чтобы вы немедленно сообщали нам о любом замеченном вами случае мародерства. Господин Элмигер немедленно поставит в известность генерала фон Хольтцца. Мы должны сохранить историческое наследие. Элмигер и ухом не ведет, на лице полная бесстрастность. Но Франк знает, что управляющий имеет на этот счет собственное мнение. Что толку жаловаться Хольцу, если приказ грабить отель исходит от самого Геринга, и старуха прекрасно это знает. Добыча предназначена для его резиденции в Каренхолле. Наконец, ввиду грядущих перемен, я жду от вас, что незанятые номера будут безупречно чисты и готовы к размещению американских офицеров. что у нас будет достаточно провизии, чтобы подать им изысканный ужин, что мы сможем обеспечить им достойную стрижку и бритье. Проверьте запасы одеколона. В баре должен быть алкоголь, который они любят. Вы хорошо знаете их культуру, месье Мейер. Припрячьте их любимое спиртное и потихоньку накапливайте запасы». Она повернула голову к Франку. Он не удостаивает ее кивка. Переход к силам союзников должен пройти гладко, легко и естественно. Давайте используем все возможности, заручимся успехом. Готовьте будущее, я на вас рассчитываю. Старуха переобулась на бегу: Неужели это Клота сумел ее убедить? Но вот вперед выходит Элмигер: Я хотел бы добавить, что госпожа Риц обязалась выплачивать вам премию в тысячи франков на человека в конце каждой недели. вплоть до дальнейшего распоряжения, — объявляет он. Это вознаграждение — знак признательности за проявленное вами мужество и преданность делу. Несколько тысяч франков на всех, а для нее на кон поставлены миллионы. Франк как будто слышит в каждом товарище невысказанные слова. «Да чтоб ты сдохла!» Все в гробовой тишине готовятся разойтись по рабочим местам, но тут Клод Озелло поднимает слабый палец. Простите, господин Элмигер, если позволите, я кое-что добавлю от себя. Элмигер чуть замешкавшись, отходит в сторону. Выступление Озелло явно не планировалось. Приветствую всех собравшихся, — начинает Клод. Я вижу перед собой знакомые лица, они согревают мне душу. Ганс Элмигер совершенно прав. Если сердце нашего благородного дома еще бьется, если он по-прежнему сохраняет свой ранг, то это благодаря вашему упорству. Голос бывшего директора дрожит, он борется с волнением. Он слаб, но он с ними, он на ногах, он стоит строго и торжественно. Все свято молчат. Эльмигер затаил дыхание, он тоже понимает, что происходит что-то важное. Я знаю каждого из вас. Большинство из вас я сам принимал на работу. Мадам Бурис и ваша неукоснительная честность, которой я так дорожу. Месье Брен, ваш талант. Мадемуазель Фонтен, ваша улыбка. Месье Лефор, ваш смех. Мадемуазель Лей, ваша неоценимая скромность и надежность. Господа Драк и Дранкур, ваше лукавство и умение лихо решать любые проблемы. Мадемуазель Купенс и Мадемуазель Престель с вашей неизменной преданностью делу. Месье Филд и ваша элегантность, а также артистическая внешность. «Маэстро Музителли, с вашим ломбардским обаянием, и вы, дорогой месье Мейер, встретивший меня здесь, на Вандомской площади, более двадцати лет назад, я восхваляю вашу верность, которая выдержала все испытания». Головы кивают, у всех комок в горле. «Я вижу в вас чувство долга и любовь к своему делу, самопожертвование и мужество. На самом деле истинные наследники Сезара Рица вы». «Твердо знайте, он бы вами гордился. В эти четыре года вы делали все, что могли. Сохраняйте терпение. Скоро мы вновь обретем свободу. Мы ведь чувствуем это, правда? Мы это чувствуем. Серые волки бегают на трех ногах. Они охромели. Будьте терпеливы, снова скажу я вам. Да здравствует свободная Франция!» Секунду все молчат. Потом зал взрывается. Вдова тоже делает вид, что аплодирует со всеми. «Браво, месье!» — в восторге кричит Андре Брен. «Браво! И спасибо!» «Сильна ты, Мари-Луиза!» — думает Франк. «Тебе еще придется проглотить немало горьких пилюль. Но ты сумеешь выпутаться. Барон Фейфер был прав, когда советовал тебе из Швейцарии сохранить Озелло — это сделать ставку на будущее. Будущее!» До него теперь как будто можно достать рукой. Глава четвертая. 21 августа 1944 года. Целую неделю Франк не высовывал нос на улицу, что не мешает ему быть в курсе слухов, которые разносятся по Парижу. Он даже не ходил домой проверить почту, а вдруг Жан-Жак прислал открытку или какое-нибудь известие. От Элмигера он узнал, что совсем недалеко от Парижа В Женавилье женщин, замеченных в связи с немцами, бреют наголо, а затем выставляют на всеобщее обозрение голыми с нарисованной на лбу свастикой. Начинается сведение счетов. Мужчины, четыре года терпевшие унижение, теперь отыгрываются на женщинах, и это говорит очень много о царящей в стране атмосфере. Какая низость! А с другой стороны, прошлой ночью 34 парня шли к макезарам и попали в засаду. Примечание. «Маки» от французского «Маки» – «Заросли» – собирательное название партизанского движения сопротивления. Конец примечания. ССовцы хладнокровно расстреляли их в Булонском лесу. Большинству из них не было и двадцати. Скорей бы все кончилось, господи. Газета «Комбо» на первой полосе сообщает, что союзные войска в шести километрах от столицы, что Деголь, по сведениям, Уже в шарбуре. Дело идет к развязке. Сидя в холле перед кабинетом старухи, Франк ломает голову. Каким образом этот печатный орган сопротивления мог оказаться на столике в отеле риц Все трещит по швам. Он только читает заголовки, не осмеливаясь взять газету в руки, из страха, что нагрянет сама вдова. Сейчас 10 часов, и она опять вызвала его к себе. Сейчас-то ей что от меня надо? Франк терпелив, это его талант. Он переводит взгляд на небольшой камин из белого мрамора. А вот трюмо в стиле Людовика XVI, над ним ампирное зеркало и картина XVIII века, жанровая сцена, пастораль. Две аристократические пары отдыхают на природе, юные дворяне открывают радости галантной игры. Раньше Франк как-то не обращал внимания на это полотно. Теперь он понимает, что картина висела на своем месте задолго до прихода немцев, и, несомненно, будет висеть после их ухода. Константа позволяет воспринимать настоящее как нечто относительное, и эта мысль успокаивает его. Ход истории для Франка непостижим, но, двигаясь вместе с потоком долгого времени, он, как ни странно, чувствует себя менее уязвимым. Внезапно дверь в кабинет старухи энергично распахивается. Задумавшийся Франк резко приходит в себя и инстинктивно выпрямляет спину. Мадам Риц, прямая несгибаема, как правосудие, хотя и одета в чуть фривольный темно-синий костюм-тройку из джерси в полосочку и выглядит чуть моложе. Новая одежда, несомненно, получена от Шанель. Это ее летний стиль, совершенно не похожий на привычный гардероб вдовы. В таком наряде в пору отправиться куда-нибудь на побережье, в Кабур или Довиль. Господи, что она опять придумала? У вдовы легкая улыбка, но глаза бегают. Франк не знает, что и думать. — Прошу вас, мейер, заходите. — Здравствуйте, сударыня. Франк проходит в залитый солнцем кабинет и сразу замечает у окна два дорожных чемодана витон. Не может быть. Она решила свалить? Он машинально приближается к большому лакированному бюро вишневого дерева, но старуха указывает ему на диван в стиле Людовика XV, обычно приберегаемый для гостей. Что-то новенькое. Не моргнув, он подчиняется, ничем не выдавая удивления. Мари Луиза Риц закрывает за собой обитую кожей дверь и садится напротив кресла стиля Луи Филиппа. Она любезна и нетерпеливо. Во что-то решила меня втянуть, старуха. Усевшись, Франк обнаруживает перед собой на низком столике развернутую карту автомобильных дорог. К югу от Парижа в нее воткнуто несколько синих атласных флажков. «Старуха играет в генштаб?» «Вы читали номер комба, который лежит в прихожей?» Заглянул краем глаза. «Союзники у ворот Парижа, Мейер. Франк уже не понимает, радуется Марилу и или обеспокоена тем, что происходит. Она что, решила сразиться с Паттоном или вообразила себя Петеном в Суи? Примечание. Генерал Джордж Смит Паттон-младший, 1885-1945. Американский военачальник, командир танкового корпуса, подходившего к Парижу. Филипп Петен. Во время Первой мировой войны генерал прибыл в Суи и принял командование обороны Вердена. Благодаря его решениям, эта крупнейшая битва, во многом определившая исход войны, не была выиграна немцами. Конец примечаний. Что прячется за этой картой, Господи ты, Боже мой? По моим данным, несколько передовых отрядов Третьей армии США достигли Медона, говорит вдова, указывая на флаги. Неужели? Вы поможете мне, Майер? я хочу выехать из Парижа им навстречу. Простите? Она спятила от долгого сидения в заперти. Взволнованно, но все так же самоуверенно, старуха излагает ему свой план. Она не желает сидеть сложа руки. Если ничего не делать, после прибытия союзников ей грозит конфискация отеля. Она цитирует покойного мужа. Сезар Ритц говорил, стоять на месте равносильно смерти. Она хочет встретить американцев до входа в Париж и продемонстрировать им свою лояльность. «Все спланировано в деталях. Вы поедете со мной, за рулем разъездного фургона. Я приказала загрузить в Т-23 последние шесть ящиков бурбона и 25 бутылок шампанского. Тоже последние. Вы ведь не будете возражать?» «Но, сударыня, я не договорила». Раздраженная Мари Луиза продолжает. «Два чемодана от Луи набиты духами Шанель, сигаретами Балто. И шоколадными конфетами Дюбевие Гале. Она собирается преподнести их американским офицерам как дань благодарности за освобождение от немцев. Офицеров наверняка тронет, что они с Франком подвергли себя такой опасности, чтобы добраться до американцев. Барман не верит своим ушам Я хочу, чтобы мы выехали через час. Но, сударыня, я. Нет, Мейер, послушайте. Для офицеров вы звезда. Вы знакомы с Америкой, умеете находить общий язык с американцами. Вам сам Бог велел меня сопровождать. Они увидят вас и придут в восторг. Это будет как предвкушение Парижа. Возьмите все необходимое. Вы будете готовить им коктейли прямо на капотах джипов, а мы спасем свои головы. Я этого не забуду. Даю слово, вы будете щедро вознаграждены. Довольно, сударыня. Остановитесь. Вы понимаете, что вы говорите? Мари-Луиза Риц опешила, встретив такой пылкий отпор со стороны. «Нам не удастся даже выехать из Парижа. На первом перекрестке нас изрешетят пулями немцы или восставшие». «Но мы хотя бы попробуем. Вы ветеран, Мейер. Где ваша смелость?» «Нет, сударыня, весьма сожалею». Франк резко встает на ноги. «Вдова тоже». В ее взгляде мольба. Она насмерть перепугана. Она смотрит на него, тараща глаза от страха. «Неужели вы не слышите, сударыня, что повсюду стреляют? На каждом углу баррикады! Это верная гибель! Мне лучше умереть, чем потерять риц!» «Будьте благоразумны, сударыня! Теперь слишком поздно!» Она бросает его руку, которую сжимала, и смотрит на него с непередаваемым презрением. «Вы окончательно разочаровали меня, Мейер. Как глупо с моей стороны! Я забыла, что вы всего лишь трус и ничтожество. Покиньте мой кабинет!» Франк ошеломлен. Она плюхается в кресло и яростным жестом сметает со стола карту и глухо, тихо стонет от ненависти. В ее сгорбленной фигуре воплощенная старость. Мари Луиза Риц, готовая идти сквозь бой, навстречу освободителям, в единственной надежде спасти свое дело, Поистине акт героизма. Франк почти растроган. В Холле он ловит себя на мысли, что сегодня вдова, пожалуй, была совсем похожа на человека. Она боится грядущего краха. Франку так хорошо знакомо это чувство. Приход союзников — это конец мира старой реакционной буржуазии, сто лет подряд гнавшейся за наживой и развращенной деньгами. Как будет выглядеть новый мир? Глава пятая. 22 августа 1944 года. Все закрыто, газеты перестали выходить. Три дня подряд со всех сторон вокруг рица слышны выстрелы. Франк уже не боится звука пулеметных очередей, а Элмигер рано утром все же отправился на склад на улице Лекурб. Что ему могло там понадобиться, он не сказал. Однако когда вернулся, на нем лица не было. Чудом уцелел. и сразу же рассказал, что парижане подняли восстание против немецкой армии и милиции. Теперь одна Франция воюет с другой. Город испещрен баррикадами. Фронтереры укрываются за мешками с песком и стреляют во все стороны. На земле лежат тела убитых, новые гавроши швыряют в немецкие танки бутылки с зажигательной смесью, ветераны Великой войны достали старые винтовки. Бойцы сопротивления захватили префектуру полиции. Повсюду на стенах призывы к расправе, каждому по фрицу. Все боятся реакции Германии, которая может быть ужасной. Так что никого не удивляет приказ Элмигера, запрещающий сотрудникам покидать здание отеля. Впереди грандиозный финал. Они встретят его в заперти. Посреди этого хаоса Франк торчит за стойкой, и перед ним. Маются две последние постоялицы отеля, которые заливают страх водкой, а водку яблочным соком. Впервые за долгое время они оделись к аперитиву. Барбара Хаттон в длинной юбке, чулках в сетку и на шпильках посасывает перламутровый мутштук. Габриэль Шанель верна своей летней коллекции. Кремовый костюм и белая блузка, шесть рядов жемчуга на шее, на голове канатье, во рту сигарета. Они уселись за стойкой, старательно игнорируя звуки траурного марша Шопена, который тихо наигрывает граммофон. Сумерки светских львиц. Уже почти час они натужно улыбаются и ведут светскую беседу, зная, что в любой момент восставшие могут ворваться в отель. Хотя Габриэль Шанель, как могла, прикрыла тылы. Ее бутик на Вандомской площади приготовил вывеску «Освободителям бесплатно». Она планирует дарить свой легендарный номер пять американским солдатам. «Вот увидите», — уверенно говорит она, — «перед магазином будет стоять очередь. Они не дадут меня в обиду». «До этого еще надо дожить. Вы что, правда не боитесь?» Дрожащим голосом говорит Барбара Хаттон. «Чего мне бояться?» «Что American Boys опоздают прийти на помощь? Что мы прежде попадем в руки бойцов сопротивления?» Если сюда ворвется этот сброд, тебя обреют, как проститутку, и меня тоже. А может, обойдутся и похуже. Франк вынужден с ней согласиться. Если фронтереры вздумают штурмовать риц, кто знает, какая судьба уготована его обитателям. Может, расстреляют на месте. В глубине души Франк считает, что может и по делам. Где тот человек, что в 1914 пошел добровольцем на фронт? Он подает водку двум старым Грымзам вместо того, чтобы сражаться с немцами на подступах к городу. Нет, он не станет освободителем Парижа, и ему будет трудно найти себе оправдание. Он пленник Рица и не знает, как ему выбраться. Подавленный, не знающий, чем себя занять, он пассивно ждет своей участи. Ему хочется быть отважным, чтобы Жан-Жак гордился им, когда вернется в Париж. Франк хочет сражаться, но не может. И не только потому, что после окончания Великой войны поклялся не брать в руки оружие. Он никому не признается, но, по правде говоря, просто трусит. «Если нас арестуют бойцы сопротивления, думаете, мы сумеем выстоять, как Бланшо Зелло? С вызовом бросает Шанель. «Тоже мне доблесть, Габриэль!» бросает наследница Вулворта. Эта дура сама спровоцировала немцев и теперь, скорее всего, гниет в каком-нибудь подвале на улице Соссе. Примечание. На этой улице в восьмом округе Парижа в 1940-1944 годах находилась служба безопасности, гестапо. Конец примечания. «Вовсе нет», — бросает ей свысока Шанель. «Она жива». «А вы откуда знаете?» — удивляется Барбара Хаттон. Шанель мастерски выдерживает эффектную паузу, прежде чем ответить. Траурный марш ползет к концу. «Знаю, потому что она сегодня вернулась». «Куда вернулась? В Риц? «Да». «Боже милосердный!» — восклицает Барбара Хаттон. Продолжение беседы Франк почти не слышит. Он не может сохранять хладнокровие. «Сегодня?» «Значит, Элмигер солгал?» Он ездил не на улицу Лекурб, а куда-то на юг Парижа, чтобы забрать бланш. Ее отпустили на рассвете, — продолжает Шанель. В каком она состоянии? Понятия не имею, Барбара, мне никто не докладывал. И все равно она сама напросилась, — настаивает Барбара Хаттон. Дамочки продолжают разговаривать, а Франк сейчас сломается. У него сдают нервы, тяжелые слезы текут у него по щекам. К черту стыд! Неужели ему было уготовано остаться здесь, чтобы снова увидеть ее? Внутри у него все клокочет от гнева, и хочется отвесить по пощечине обеим ненавистным мигерам. Габриэль Шанель, по крайней мере, хватило так-то отвести взгляд, а наследница Вулварта уставилась на него, как на ярмарочного медведя. «Да, я плачу, и плевать я на вас хотел. Бланш жива». Все остальное не имеет значения. Франк яростно трет замшей стойку, когда внезапно звонит телефон. Господи, я ненавижу этот звонок. На проводе Озелло. Говорит совсем сбивчиво. Бывший директор должен передать Франку сообщение. Его срочно хочет видеть бланш и просит прийти на завтра в 7 часов утра. Глава шестая. 22 августа 1944 года. Ампирная мебель, хрустальные люстры, рояль, гостиная супругов Фозелло, эталон парижского буржуазного салона. На стене ростовой портрет Клода в форме офицера Великой войны. Вид у него самый молодцеватый. Человек, который сегодня утром принимает Франка, ничем не похож на бравого военного. Клота Зелло тревожно вздыхает и еле держится на ногах. Потрясение от случившегося накануне только усугубило слабость последних месяцев. — Только прошу вас, недолго, — говорит он, — бланш очень слаба. — Разумеется. Ее держали во френской тюрьме. Эти подонки отпустили ее вчера утром в спешке. Ей пришлось добираться домой пешком. — Пешком из Френа? — Да, и без обуви. Господи, какой ужас! Она прошла десять километров в обмотках, а потом какой-то железнодорожный стрелочник сжалился над ней и позвонил мне. Чудо! Мы с Элмигером тут же прыгнули в Т-23 и поехали за ней. Она добралась до порт де ванв Примечание. Бывшая южная застава города. Конец примечания. Должен вас предупредить, что такое. Она неузнаваема. Франк набирает воздух в легкие. «Почему она хочет меня видеть?» «Это вам лучше знать, Франк?» «Честное слово, я не знаю». Клод бессильно воздевает ладони к небу. «Ну что ж», — говорит он, — «следуйте за мной. Я отведу вас в ее комнату». Франк чувствует, как кровь стучит в висках. В глазах Клода он прочел страх, вызванный состоянием жены. Он говорит о ней почти как о покойнице. Франк подходит к двери и замирает. Он предпочел бы не видеть Бланш. Он вообще отлично умеет уклоняться от встречи с реальностью. А ведь Эльмигер вчера рисковал жизнью, проехал весь город в разгар боев, чтобы помочь Клоду Озелло спасти Бланш. Он сам мог быть вместе с ними, в этом разъездном фургоне. «Я впускаю вас. Пять минут максимум, Франк». «Да, месье». «Шторы задернуты». Ей невыносим яркий свет. И, прошу вас, не давайте ей много говорить. Она измотана и иногда путается. Франк входит в комнату. Кромешная тьма. Едва угадывается контур кровати справа. Какое-то оцепенение вдруг сковывает все его тело. Ребра пронзает острая точечная боль. Это животный страх. Он закрывает глаза. отыскивает в памяти вечную насмешливую улыбку на лице Бланш, боясь увидеть на ее лице печать смерти. Вот он слышит ее дыхание, хриплое, как у раненого животного. «Франк, это вы?» «Да, я пришел». «Я не хочу, чтобы вы видели меня в этом саване, но подойдите ближе». Голос не изменился, и это немного успокаивает его. глаза постепенно привыкают к темноте по контуру под одеялом он угадывает насколько истощена бланш теперь он различает бритую голову видит лицо с запавшими щеками у нее стучат зубы она вся дрожит бегите лихорадочно шепчет бланш что вы сказали я им все выдала все что я родилась в нью йорке в еврейском квартале что моя фамилия рубинштейн Еще я им сказала, что вы это знали, что вы помогали мне. Франк, вам надо скрыться. Вот почему она хотела увидеть его так срочно. Она сама едва жива, но беспокоится за него. Не волнуйтесь, они уже не придут. Но как? Они повсюду. Бегите, говорю вам. Немцы разгромлены. Вам больше ничто не угрожает. И мне тоже. Вам нужно подумать о лечении. Я думала, что не выживу. Знали бы вы, какой ужас, когда топят в ванне. Франк протягивает руку, чтобы успокоить ее, и останавливается, не дотронувшись до кожи. Они разбили мне руку ударом каблука. Они меня. Каждое утро на рассвете со двора слышались выстрелы. Я ждала, что скоро дойдет до меня. Вы знаете, почему вас отпустили? Глухой кашель. Подобие смеха. В общем, я воспользовалась паникой. Вчера, когда я во всем призналась, в подвал вдруг вбежал охранник и крикнул моему мучителю, что тюрьму покидает последний грузовик. Они умчались на полной скорости. Дверь осталась открытой, и я отправилась пешком в Париж. Теперь вы в безопасности. Мне так стыдно. Вам нечего стыдиться. Еще я... Все сказала им про поддельный паспорт, и про свет на кухне, который я зажгла, и про микрофильмы, и про английского летчика. Я больше не могла терпеть. Простите меня, Франк, простите. — Не говорите так. Вы сделали все, что могли. Вместо ответа — жалкий стон. — Дайте мне руку. У Бланш ледяная рука. Она дрожит. Поразительно, какими хрупкими могут быть пальцы. От нее остались кожа и кости. Франк очень осторожно гладит ее по руке, чтобы согреть, страшно сломать или сделать больно. Наконец он осмеливается поднять глаза, найти в этой темноте взгляд бланш, но она, видимо, лежит с закрытыми глазами. Тот поцелуй украдкой, весна 1939 года. Столько лет напряженного ожидания несбыточного романа. Теперь я знаю. Я знаю, что Бланш никогда не будет моей. Ее жизнь принадлежит Клоду Лили Хармаевой. Ты можешь собой гордиться, Бланш, ты потрясающая женщина. Ты дочь Сары и Исаака, дочь немецких евреев и человек с большим сердцем, не склонивший головы. По ее дыханию Франк понимает, что Бланш уснула. Он наклоняется над ней, целует ее в лоб. Губы ощущают слабую нежность кожи. От второго поцелуя у него на глазах выступают слезы, но грусти больше нет. Осталось только воспоминание о красоте. В дверь стучится Клод. Время истекло. — Я ухожу, Бланш, — шепчет он, — и оставляю тебя в покое. Твоя жизнь принадлежит тебе. Я никогда так не любил тебя, как сейчас. и унесу эту тайну с собой. Обещаю. Глава 7. 24 августа 1944 года. Удивительно, но в разгар августовской жары пахнет камином и трещит огонь. Уже стемнело, дверь в кабинет Элмегера открыта, но Франк замер на пороге. Управляющий стоит на коленях перед топкой, вокруг разбросаны бумажные папки. «Заходите, Франк, идите ко мне», — говорит Элмигер, не оборачиваясь. «Добрый вечер, месье». «Быстро, помогайте». «Что я должен делать?» «Подносите журналы». «Но... но... что вы делаете?» «Уничтожаю архивы последних четырех лет. Быстрее, ну же!» Франк обходит бюро и приближается к шкафу, где на полках выстроились документы в толстых кожаных переплетах. Союзные войска войдут в Париж сегодня ночью или завтра. добавляет он комкая вырванный лист бумаги нужно сделать все для спасения рица франк подносит ему три переплетенные папки одна падает делайте как я вырывайте страницы так быстрее горит невероятный человек этот элмигер он даже посреди урагана будет думать и действовать рационально Франк смотрит на него не в силах пошевелиться управляющий запредельно устал Он тоже держится последним усилием воли. Его кабинет, даже при открытых окнах, наполнен дымом так, что щиплет горло и ноздри. Камин забит пламенеющей бумагой. Листы горят, как горел вчера разбитый немецкими снарядами Гран-Пале. Горелым пахло даже у них в отеле. Не надо выходить из отеля, чтобы понять, что в Париже апокалипсис. Город полыхает. То в одном месте, то в другом пожары. предвестник конца страх охватил всех но франк уже по ту сторону тревоги он ничего не чувствует просто хочет чтобы все кончилось любой ценой ну уже мейер не стоите без дела жарко до да удушья эльмигер в рубашке с засученными рукавами в распущенном галстуке с каплями пота на лбу рвет журналы учета постояльцев и бросает их в огонь чтобы снять позор с отеля Целый корпус компрометирующих клиентов навсегда исчезает в пламени. Очищение. Да будет так. Это не жечь, — останавливает Элмигер, когда Франк берется за новый ящик с журналами. А что там? Конверты, оставленные господином Зюссом. Франк узнает почерк Виконта и из любопытства просматривает подборку. Фамилии сплошь еврейские. Это драгоценности и деньги, которые оставили нам на хранение евреи. объясняет Элмигер. «На хранение?» Элмигер судорожно кивает. «Накануне прихода немцев Зюс предложил некоторым еврейским клиентам положить ценности в наши сейфы, дабы избежать возможной конфискации. Некоторые приняли его предложение, а потом бежали и так и не вернулись в Париж». Франк не знает, что сказать. «Ну уже Мейер, возьмите себя в руки! Рвите учетные книги, прошу вас!» Франк приступает к работе, изумляясь тому, что имена живых клиентов исчезают в огне, а имена пропавших без вести евреев остаются на конвертах в целости и сохранности. Первых уничтожают как улику, вторых сохраняют в надежде на искупление вины. Кто из этих евреев выжил? Кому достанется их имущество? Непостижимые вопросы. «Вы знаете, что вчера арестовали вашего друга Гитри?» спрашивает Элмегер. Нагнувшись к камину и вороша угли кочергой. я не знал. Его секретарь предупредил меня сегодня рано утром. Двое вооруженных мужчин пришли и увели его из дома. Куда его забрали? Ничего не известно. Его секретарь просил меня о помощи. Я ничего не смог сделать. Фронтереры? Да, по словам госпожи Шуазель, гитри выводили из здания, приставив к затылку дула револьвера. Боже мой! Элмигер распрямляется, упирается рукой в поясницу. Он весь в поту. От жары можно сдохнуть. Франк тоже обливается потом. Он вытирает лоб рукавом. Куда же его отвели? В тюрьму наверняка, по крайней мере, хочется надеяться. А вдруг Саша уже мертв? Ему не дали времени одеться. Гитри оказался на улице, как был, в желтой пижаме и шлепанцах из крокодиловой кожи. «Парижане хотели устроить суд на месте?» — волнуется Франк. «Госпожа Шуазель говорит, что нет. Они как будто остались равнодушны». «Для Гитри равнодушие хуже всего», — думает Франк. «Он, наверное, проклял их». Драматург все угадал точно. Теперь и он, и другие завсегдатые отель Риц предстанут перед судом. Никто не уверен, что сегодня будет спать в своей постели. И Франк уверен в этом не больше других». бармен и его клиенты все вступили во времена доносов и мести Невиноватых больше нет в отеле не осталось ни одного немецкого солдата все они переселились в Ле-Мерис. примечание в отеле Ле-Мерис во время оккупации размещалась немецкая комендатура и гарнизонное жилье офицеров конец примечания участники парижского восстания могут войти в риц с минуты на минуту весь отель открыт для мести. Элмегер это прекрасно понимает. Но кто войдет первым, бойцы сопротивления или союзники? От ответа на этот вопрос зависит вся судьба Рица. Элмегер сжигает документы, чтобы облегчить судилище. Он бросил в камин новую кипу бумаги и на минуту замер, вглядываясь в огонь, словно в поисках ответа. Он затягивается сигаретой, на лице грусть. Франк осмеливается задать вполне уместный вопрос. «Вам страшно, Ганс?» «Есть разные виды страха, Франк. Сейчас не до чинов и иерархии. Вы боитесь смерти?» «Не особенно. Больше боюсь того, что скажут обо мне потом. Что вы были на стороне немцев? Ну, так ведь все равно, ведь скажут, да? Герои — это люди сопротивления. Им достанется слава. Да, кстати, они ее и заслужили». А наше дело сидеть смирно и изображать радость. Мы плыли по течению, лавировали в мутной воде. Хотя в глубине души я надеюсь, что сделал все, что мог. Франк тоже закуривает сигарету. Словно это последняя сигарета, приговоренного к смерти. Вот только палачи еще не подошли. «Это вас чему-нибудь научило?» — спрашивает он. «Что люди важнее знамен, под которыми они выступают». По правде говоря, важны только поступки. Управляющий устало вздыхает. У него за спиной догорает последний компромат отеля риц Франк помнит, как мало ценил Элмигера в момент его появления в отеле, как презирал его в начале войны. Сегодня в кабинете стоит другой, смертельно усталый человек. А может быть, все тот же Элмегер, просто по-новому раскрывшийся в тяжелых обстоятельствах войны? Завтра, возможно, новые хозяева страны отдадут его под суд. Франк навсегда запомнит его несгибаемость. А чему научились вы, Франк? Что нужно любить жизнь такой, какая она есть, в счастье и в несчастье. Это великая мудрость. Она пришла ко мне поздно. Жизнь никогда не состоит из одного счастья или из невзгод. Я стараюсь помнить это, чтобы не пойти ко дну. Пойти ко дну — это сейчас грозит нам всем. Какое-то время они курят молча, обратив взгляды к камину. «Как вы себя чувствуете сегодня вечером?» — спрашивает Элмегер. «Что-то не готов к сопротивлению». Управляющий хохочет. «Умеете вы сказать!» «Острота не моя. Я позаимствовал ее у Орлетти. Как-то вечером она при мне сказала ее Гитри. «Бедная Орлетти!» вздыхает элмигер ей и тоже есть о чем беспокоиться франк хочет что то ответить но тут его настораживает внезапная тишина снаружи и вдруг в воздухе разносится низкий тягучий гул и отдается повсюду элмигер вслушивается но это большой колокол собора парижской богоматери да похоже на то черт видимо союзники вошли в париж Франк словно окаменел. Он так долго ждал этих слов. «Хватайте последние учетные книги! Быстро!» — кричит Элмегер. «Нам надо закончить!» Но он не может и пальцем пошевелить. «Ну что вы стоите? Помогайте, Мейер, Двигайтесь!» В ночи вновь звучит колокольный звон. Он летит от колокольни к колокольне. Сливается в симфонию. Звонят все церкви столицы. У Франка даже мурашки по коже. Колокола Парижа ликуют и возвещают немцам о том, что их господство над городом сегодня кончается. Где бы ни находились этим вечером парижане, от Монмартра до Габеленов, от Монпарнаса до Бютшамон, они понимают этот звон. Колокола обещают им взрыв ликования. У Франка все внутри замирает. Он сам удивляется, насколько у него французская душа. Элмегер же не обращает внимания на церковный перезвон, он весь поглощен делом и думает только о своем ритце. Он рвет страницы большими охапками, комкает и бросает в огонь, глухой к происходящему и одержимый тем, что произойдет потом. Франк смотрит на него, не помогая. Война научила его еще и тому, что человек одинок, он сам по себе, но одинок и Элмегер. Они укрылись в Рице, они ушли в себя, надеясь выжить на ничейной полосе. Сегодня Франк завидует всем тем, кто завтра будет праздновать освобождение Парижа. Завидует, но не вольется в их ряды. Даже если бы ликующая толпа приняла его, он уже все рассудил заранее. Его место не с ними. Он помнит, как в 1918 году, отсидевшийся в тылу, Выползли праздновать мир, как ни в чем не бывало, и как он презирал их. Завтра его время уклоняться от объятий. Вопрос чести. Этим вечером Париж готовится праздновать освобождение, и единственное, что утешает Франка, это то, что он еще жив.